Карьерный рост мамы. Работа или дети? Дети или работа? Может, сначала работа, а потом уже дети? А как тогда не упустить момент и уйти в декрет вовремя, пока не перехотелось? В таком случае, может, лучше сначала дети, а потом работа? Тогда как не похоронить свою молодость в бесконечных подгузниках? Такой невероятно сложный выбор приходится делать каждой девушке, ведь большинству хочется и того, и другого и чтобы не выпадать при этом ни из процесса воспитания собственных детей, ни из рабочей активности. И ладно бы можно было как-то сократить беременность. Каждая третья готова была бы родить чадо досрочно, лишь бы не терять на это столько времени и поскорее вернуться к любимому станку. Но все не так просто. Природа сказала «девять», значит «девять». И на мужчин это тяжкое женское бремя не скинуть. Засранцы хорошо устроились. А с другой стороны... Такое это счастье, когда погружаешься в состояние мамы поэтапно, наполняешься любовью к будущему малышу все сильнее, с каждым лишним миллиметром животика, готовишься постепенно, вынашиваешь под самым сердечком, а потом, когда получаешь желанный результат, спустя время грезишь о том, чтобы снова испытать это чувство, если бы только не работа и не это так нужная самореализация. И все же... Кто знает, где можно родить экстерном? Вы только представьте себе эти бесконечные мытарства несчастной внутренней дуры, которая и матерью хочется стать, причем самой лучшей, и на работе достигнуть карьерного Эвереста. Как быть? Что выбрать? Чем жертвовать? Как получить все и ни о чем не жалеть? Здесь как раз и начинается самое интересное. Потому что как бы ни сложилось все потом, девушке все равно приходится делать выбор и решать, чем заняться сначала – карьерой или ребенком. Одни после составления десятков длиннющих списков «за» и «против» внезапно обнаруживают для себя симпатичное им понятие «childfree», причисляют себя к подобному движению и спокойненько, с чистой совестью, до скончания веков живут на работе. Исходов у этой ситуации может быть несколько. Либо девушка становится счастливой и независимой бизнес-вумен, довольной собой и своим выбором, либо, в конце концов, она ничего не добивается – и беспрестанно корит себя за то, что не родила того, кто на старости лет принесет ей этот пресловутый стакан воды, сока, шампанского или что она там еще любит. Упуская, к слову, при этом тот факт, что даже для торжественного подношения заслуженного стакана, того, кто это будет предположительно делать, недостаточно просто родить. Ну да ладно. Вторые дуры в конце концов принимают решение целиком и полностью посвятить себя семье и детям, сжигая при этом все амбиции в костре давно минувших дней. В результате закончится все может или счастливой семейной жизнью, полной улыбок и счастливых моментов, или полным разочарованием в бытие, непроходящими синяками под глазами и десятком уже давно ненужных стаканов с водой у изголовья кровати. Третьи дуры – самые хитрые. Им от жизни нужно всего по максимуму, поэтому, проанализировав будущие альтернативные ветви развития событий, они решают ничего не решать. Да будут и дети, и карьера. А дальше как повезет. Или девушкам удастся преуспеть на работе, но цветы жизни начнут давать совсем не те побеги, которых от них ждут. Или же малыши будут окружены вниманием, зато карьера выйдет на безнадежно неподвижное плато. Или же в запустение придет и то, и другое. Но не спешите обвинять меня в пессимизме. Чудеса случаются и часто. Я в них верю, регулярно за ними наблюдаю и обожаю. При невероятном упорстве дамы, умеющей жить в ладу со своей внутренней дурой, энергию и поддержке со стороны любимого мужчины, родных, коллег, друзей или кого бы то ни было еще, возможно и то, что и карьера, и дети в результате могут дать самые сочные и добротные плоды. Как и в случае с любым другим выбором женщины, с перевесом в любую сторону. Совет женщинам. Прислушайтесь к внутренней дури. Да, она паникер, который скорее свойственно задавать вопросы, чем отвечать на них. Но в чем внутренней дури не отказать, уж точно, это искренность. Карьера или дети, или карьера и дети, она будет метаться из стороны в сторону в поисках правильного ответа, но стоит вам остановиться на каком-то решении, дура тут же выдаст вам свою реакцию. Будьте внимательны и выбирайте то, что по-настоящему сделает вас счастливой. Внутренняя дура подскажет. Она, конечно, будет биться в истерике в любом случае. Но будет эта истерика, волнение или отчаяние, чувствовать вам. Совет мужчинам. Современным дамам сложно идти на компромиссы, выбирая между семьей и карьерой. Более того, уже давно этого делать не нужно. Нынешние условия жизни, техника и прочее позволяют девушкам успевать и тут и там, но без вашей поддержки им не обойтись. Сложные решения лучше принимать вместе, если вы согласны с ее выбором, поддержите. Если нет, обсудите, но все равно не оставляйте в одиночестве. Она только изображает из себя самостоятельную женщину, на самом деле вы ей нужны. Может быть, именно вы сможете принять ей то решение, о котором вы оба не пожалеете.